Мальчик был очень похож на отца. Та же застенчивость, что время от времени проглядывала и у Мартинсона. Валандер положил свой пилотку на стол. «С чего начнем?» — спросил он. «С пилотки или вопросов?» «С вопросов. Давид достал из кармана сложный лист бумаги. Он, очевидно, хорошо подготовился. «Почему вы стали полицейским?» — спросил он. «Это простой вопрос» но он озадачил Валлендера. Он для себя решил, что будет говорить с Давидом очень серьезно, поэтому ответил не сразу. «Думаю, потому что мне казалось, что я смогу быть хорошим полицейским». «А разве не все полицейские хорошие?» «Этого вопроса на листке не было. Большинство — да, но не все. Учителя тоже не все хорошие». «Что сказали ваши родители, когда вы объявили им о своем решении?» «Прочитал Давид следующий вопрос». «Мама ничего не сказала. Она умерла еще до этого. А папа?» «Папа был против. Настолько, что мы почти перестали с ним разговаривать. Почему?» «Честно говоря, до сих пор не знаю. Понимаю, что это звучит странно, но это факт, не знаю. Но вы же, наверное, его спрашивали?» «Я-то спрашивал, а он не отвечал. А он жив?» Он недавно умер, так что теперь и спросить некого. Даже если бы я и захотел. Слова Валандера, казались огорчили мальчика. Он уткнулся в свою шпаргалку в поисках следующего вопроса. «А вы когда-нибудь раскаивали, что пошли в полицию?» «Сто раз. И не я один. Такие моменты бывают у всех. Думаю, что у всех. Почему? Потому что постоянно приходится иметь дело с чужими несчастьями. Кажется, что ты ничего не можешь сделать. Постоянно спрашиваешь себя, насколько еще хватит сил». Считаете ли вы, что заняты хорошим и полезным делом? Иногда, но не всегда. Как вы считаете, стоит мне пойти в полицию? Считаю, что тебе стоит подождать с этим решением. Человек начинает по-настоящему понимать, что он хочет, не раньше, чем лет в семнадцать, 18 Я хотел бы либо служить в полиции, либо строить дороги. Дороги? Мне кажется, это замечательная работа — облегчить людям дорогу. Валандер кивнул. Мальчик был явно не глуп, хотя и не производил впечатления маленького старичка. «У меня остался только один вопрос», — сказал Давид. «Бывает ли вам страшно?» «Еще как!» «И довольно часто». «И что вы тогда делаете?» «Не знаю, плохо сплю. Стараюсь думать о чем-нибудь другом». Давид сунул свой листок в карман и покосился на пилотку. Ваундер кивнул, и мальчик тут же натянул ее на голову. Ваундер подвел его к зеркалу. Пилотка была велика и сползла на уши. Он проводил мальчика в приемную. «Если будут еще вопросы, приходи», — сказал он на прощание. Он долго смотрел вслед удаляющейся под дождем маленькой фигурки. Потом вернулся в кабинет и продолжил разбирать стол. «Надо уезжать», — подумал он, — «прямо сейчас». В дверях появилась Анбрид. Брит. «Я думала, ты на больничном», — сказала она. «Так оно и есть. Как прошла встреча?» «Какая встреча?» — не понял он. «Не темни». «Мартинсон мне все рассказал», улыбнулась она. «Умный мальчик». Я попытался ответить на его вопросы совершенно честно. Вопрос очень толковый, только, боюсь, папаша к ним руку приложил. Он убрал со стола еще несколько папок. Теперь стол был пуст, а Анбрид села на стул для посетителей. «У тебя есть время?» «Есть, но немного». Я уезжаю на несколько дней. Она встала, закрыла дверь и снова села». «Даже не знаю, почему я это тебе рассказываю», — сказала она. «Во всяком случае, очень прошу, чтобы пока этот разговор остался между нами». «Она хочет уйти из полиции», — подумал Валандер. «И правильно. Кто это может выдержать? Обещаешь? Обещаю». «Иногда нужно поделиться своими неурядицами, хотя бы с одним человеком. Мне тоже». «Я развожусь», — сказала она. «Мы долго обсуждали наконец договорились». «Если в таких вопросах вообще можно договориться, особенно когда у вас двое детей?» а Валандер не особенно удивился. Он давно уже догадывался, что в семье у Анбрид не все в порядке, не знаю, что и сказать. «А тебе ничего и не надо говорить. Я даже не хочу, чтобы ты что-нибудь говорил. Достаточно, что ты знаешь». «Я сам через это прошел», — сказал он. «Сам разводился. Вернее сказать, со мной разводились». Я вполне могу предполагать, каким адом это может обернуться. Но ты же с этим справился. Я? Ничего подобного. Тогда значит умело скрываешь. Вот здесь ты права. Что-что, а это мне удается превосходно. По окну сбегали струи дождя. Ветер заметно усилился. Они помолчали. Еще одна новость, наконец сказала она. Ларстом пишет книгу. Книгу? О том, как он убивал. Какие чувства при этом испытывал. Откуда ты знаешь, что он пишет книгу? В газете прочитала. Валандер почувствовал, что начинает свирепеть. И кто ему за это платит? Одно книжное издательство. Сколько платят, разумеется, неизвестно. Но можно предположить, что немало. Внутренняя жизнь маньяка-убийцы. Это будет хорошо продаваться? Валандер яростно затряс головой. Тебя от этого не тошнит? Он разбогатеет, в отличие от нас с тобой. Мы живем во время, когда преступления становятся рентабельными, так или иначе. Она поднялась. «Я просто хотел, чтобы ты знал. Больше ничего». В дверях она обернулась. «Счастливой поездки!» Ваундер какое-то время сидел не шевелясь и думал о том, что она ему рассказала. О разводе, о книге убийцы, о своем раздражении и о повышенном кровяном давлении. Он хотел как можно скорее завершить свои дела на работе, но сейчас просто сидел и думал, как будто ему некуда было спешить. События двухмесячной давности снова разворачивались в его памяти. Им все же удалось взять Ларстома до того, как он совершил свое девятое убийство. Все, кто потом его допрашивал, ошеломленно говорили, что ожидали увидеть чудовище, а увидели вполне разумного, скромного, даже приветливого человека. Валандеру даже казалось иной раз, что более дружелюбного существа он никогда не встречал. Но Оки Ларстом и в самом деле был чудовищем, хотя и не таким, как в часы досуга мастерил Стура Бьорклунд, и потом продавал режиссерам фильмов ужасов. Он допрашивал его много часов, переходящих в дни недели. Иногда ему казалось, что действия Ларстома непостижимы не только для окружающих, но и для него самого. Он искренне и вежливо отвечал на все вопросы, но у Валандера все больше и больше крепло ощущение, что до истины причины они не докопаются никогда».